Глава 4. Первый призрак. Солейн. После обеда, как и договорились, мы отправились в дом мэра. Аманда захватила с собой Макса Квояж со всеми материалами и атрибутами для шитья. Клариса — каталог свадебных причесок, а я — вечернего макияжа. Агнес по такому случаю пригласила троих подруг, которые будут на свадьбе в кортеже невесты. Хорошо, что недошитое платье осталось в доме мэра после последней примерки. Иначе был бы полный крах. Даже с помощью магии невозможно сшить подвенечное платье с нуля за один день. Сначала Аманда занялась заказом, дорабатывая фасон, чтобы он соответствовал столичной моде и подчеркивал достоинство невесты. А подчеркивать там было что? Мне даже завидно стало. Кому-то все, а мне ничего. «Рыжие волосы, — мама говорит в бабушку, — бледная кожа, сама худая и невысокая, грудь еле на двоечку тянет. Братья меня называли гномом, ибо переросли старшую сестру быстро». Пока Аманда разбиралась с невестой, Клариса и я общались с ее подругами, так как их тоже требовалось причесать и накрасить по столичной моде. Потом мы поменялись клиентками. Так и день прошел. Почти пять часов пролетели, как один миг. Но зато нас пригласили на ужин. Я с радостью согласилась, хоть не придется готовить дома. За столом помимо нас, Агнес и ее отца, присутствовала матушка, миссис Елена Ди Ортис. Милая женщина, красивая. Сразу видно, что дочь пошла в мать. Беседовали мы в основном о Нербурге. Подружки и сама Агнес хотели услышать о последних новостях в столице. Чем живет молодежь, какие выставки и спектакли дают в театрах. «Папа, ты случайно не знаешь, мистер Ди Арон придет на венчание?» Невеста надменным тоном обратилась к отцу. «А то, не знаю, оставлять ему место за столиком почетных гостей или нет». «Да, милая, придет», — кивнул мэр. А я напряглась, услышав знакомую фамилию. «Куда он денется? все таки наместник императора. А ты — дочка мэра. И, несмотря на ваши прошлые отношения, он просто обязан прийти». «Упс, у них был роман?» Я покосилась на невесту. «Да, в такую влюбиться легко». «Хорошо, тогда оставлю ему место», — довольно улыбалась Агнес, кокетливо убрав прядь волос за ухо. «Мистер Кейден Ди Арон, наместник?» — округлила глаза Аманда. «Да. Вы знакомы?» — теперь удивилась Агнес. «Немного. Он помог вытащить нашу машину из кювета по дороге в Редвиль», — проговорила Ама и отпила чай из чашки. «Редкостный хам этот ваш наместник», — выпалила я, вспомнив утренний инцидент. «Вы точно о не говорите?» Заморгала глазками одна из подруг. Кажется, Зои ее зовут. «Точно!» — строго припечатала я. «Нахамил сегодня утром. Обозвал меня обезьяной с фаерболом». «Соли, он не так сказал», — встряла Риса. «Не лично про тебя, а обобщенно про женщин за рулем». «Я приняла оскорбление на свой счет, потому что я водитель», и упрямо сжала губы. «Довольно говорить о мистере Диароне». Кстати, Леди, встрепенулась Агнес, я вас тоже приглашаю на свадьбу. Будете почетными гостями. Ох, как это благородно с вашей стороны, мисс Диортис, засияла Аманда. Не уверена, что это хорошая идея, нахмурила я брови. Опять видеть Диарона не хочется. А, по-моему, замечательная, вмешалась Риса. Заведем полезное знакомство. Соли, ты же хотела открыть салон. «А нам как раз нужны клиентки именно из Высшего Света Редвиля. И произнесла Клариса это так пафосно, что я чуть не рассмеялась. Обычно подруга ворчит или строго нас отчитывает. Хотя она, конечно, дело говорит. «Хорошо», — кивнула я, сдавшись. «Для нас это большая честь. Только, пожалуйста, не сажайте нас за один стол с мистером Ди Аароном. «Конечно, конечно», — закивала Агнес, «раз у вас взаимная неприязнь» а сама ухмыльнулась, чуть скривив губы. «Леди Елена, у нас к вам большая просьба», — обратилась я к хозяйке дома. «Вся внимание!» — распахнула серые глаза маменька невесты. «Как хозяйка этого замечательного дома, вы должны знать, где можно найти хорошую кухарку и садовника», — закинула я удочку. «Первые связи уже налажены, можно и воспользоваться ими». Вам нужна прислуга? Сразу сообразила она. Да, конечно, я помогу вам. Не пристала леди заниматься черной работой по дому. Завтра же после обеда пришлю к вам людей. Спасибо большое, вздохнула я с облегчением. Что вы, пустяки? Махнула леди рукой. Моя экономка просто клад. В два счета найдет для вас нужных людей. «Спасибо, папенька, что проинструктировал меня. Что бы мы делали в Редвилле без связей, ума не приложу». Вечер в особняке Диортис закончился. Хорошо провели время и с пользой. Вернулись домой поздно. Автомобиль я загнала в гараж, который предназначался раньше для карет. Я последняя зашла в дом. Девчонки разбежались по комнатам, а я решила заглянуть на кухню попить воды. Свет не включала, полная луна достаточно освещала помещение. Налила воды из кувшины и только поднесла стакан к рту, да так и застыла, холодея от ужаса. Прямо из стены вышел мужчина, полупрозрачный, в черных брюках, жилетке и белой рубашке. Он прошел к плите, покрутился вокруг нее, разочарованно вздохнул и повернулся ко мне лицом. Мама! пискнула я, уронив стакан. Тот с грохотом упал на деревянный пол, но не разбился. Только вода намочила туфли. Призрак удивленно уставился на меня, а я на него. Он моргнул, поправил белокурые волосы и склонил голову. Генри Диенго, к вашим услугам, леди. «Э -э -э -э, Солейн Диенго, взяла я себя в руки. «Вы мой родственник?» «Да, двоюродный прадед, кажется», — улыбнулся он. «Что-то вы очень молодо выглядите для моего прадеда», — икнула я, приложив руки к груди. «Так я умер молодым, мне всего 38 было», — вздохнул мужчина. «Мне жаль», — снова икнула я. «Вот не ожидал, что приехавшая вчера родственница», «Медиум, как и я был когда-то». Предок растянул губы в улыбке. «Я, честно говоря, не медиум, а магиня, косметолог визажист пыталась по привычке схитрить». «Ага», — ухмыльнулся он. «А почему вы тогда со мной разговариваете, если не медиум?» — прищурился прадед. «Мне заблокировали дар еще в детстве». Медленно опустилась я на стул. Значит, разблокировался ваш дар, сделал он логичное заключение. Как же так, недоуменно озиралась я. Не переживай, Соли, все образуется. Ага, рассосется, усмехнулась я истерически. Вот как только закончу свое незавершенное дело, так сразу и на покой отправлюсь, вздохнул тяжело призрак. А какое у вас дело? «Так если бы знал, то уже не сидел бы тут», — горько произнес мужчина. «Я, видишь ли, умер внезапно. Убили меня». «И что хотел сделать перед смертью, не помню. Хоть убей». «Ну, двум смертям не бывать», — заметила я. «Солли, ты должна помочь мне вспомнить, что я хотел сделать перед смертью», — заключил двоюродный прадед. «Как? И почему именно я?» Возмутилась я, не испытывая восторга по этому поводу. А ты здесь видишь еще одного медиума, окинул он взглядом кухню. Ты первая, кто увидел меня за последние восемьдесят лет моего небытия. И ничего страшного, попыталась я выкрутиться. Подождите другого медиума. Соли, я не могу уже целую вечность сидеть тут и смотреть, как дом рушится. Я хочу к Лизе, моей жене. Обмяк мужчина и горько вздохнул. «У вас есть жена?» «Да, она, к сожалению, умерла раньше меня, утонула. Он стал еще бледнее и прозрачнее». «Мне жаль». Я закусила губу от досады. «Куда деваться? Все-таки родственник». «Хорошо, я помогу вам, Генри». «Спасибо, Солли», — обрадовался мужчина. «Ну вот, обещала себе никогда не связываться с призраками. И свалился на мою голову прадед двоюродный». «Завтра вечером поболтаем», — подмигнул Генри и растворился в воздухе. «Боги, что вам опять нужно от меня, раз снова открылся дар медиума?» Постояв немного, не найдя ответа, я пошла спать в свою комнату.